Глава 42. Странная случайная встреча переросла в свидание. Это я поняла по тёмному взгляду короля, когда мы уже уселись в зале замка. Мы были вдвоём, не считая слуг, которые подавали нам блюда. Я уже думала, что зря сказала Филонгу про свидание. Но с другой стороны, приличные девушки на первом свидании максимум целуются, а мы уже целовались. Так что я уже сидела за столом в зале и смотрела на короля, а тот смотрел на меня. Э такие гляделки были между нами. И я понимала, что мне нравится, как он смотрит на меня, и даже со своим напором, что я точно окажусь в его кровати, и он сейчас не спешил. А что, если он это специально? Заманивал вот так вот разговорами, а на самом деле прекрасно знал про свидание. Ну не могло же не быть такого у него и здесь. Как-то же он женился? Ведь я так поняла, что бывшая жена была любимая. К тому же ещё и с Фионой он как-то замутил. Тебе нравится? спросил Фионн, глядя на стол. с таким видом, будто он его сам готовил. Хотя для мужчины тоже важно это понимать. Он же старался. «Да, повар прекрасно готовит», – ответила вежливо я. «Это да, лучший в королевстве», – продолжил Филонг. «А вы умеете?» – спросила его. Филонг удивлённо приподнял бровь. «Умею», – кратко ответил он. «Иногда в походах такое умение пригождается». Я кивнула. «Это прекрасно. Готовящий мужчина – самое интересное зрелище. Лучше уметь многое». Чем больше умений, тем легче жить, пожал плечами король. И не поспорить. Согласна, ответила я и улыбнулась. Филонг коноф обвёл моё лицо взглядом, задержавшись на губах. По моему телу пробежали мурашки. Стало жарко. Поэтому я просто переключилась на еду. Блюда в замке готовили просто великолепные. Это хорошо. Да, думаю, что всё у нас получится. У нас? переспросил Филонг. Ну, то, что у твоего сына проснётся дракон. Я оптимистка. Ответила я с улыбкой. Проснётся, не может не проснуться. Кивнул Фелонг. А у тебя в детстве тоже такое было с драконом? уточнила я, и поймала себя на мысли, что мне действительно интересно прошлое Фелонга. Да и в целом он мне сам интересен. Что говорить, если он весьма привлекательный мужчина. Прям засмотреться можно. Мы ещё общались на отвлечённые темы, пока дверь в зал не открылась, а на пороге не показалась Феона. С меня вмиг слетел весь романтический флёр. Я вспомнила, что у Филонга уже есть пара. Что бы он там ни говорила, его фаворитка явно не в курсе, что её избранник уже целовался с другой, да ещё и на свидание с ней пошёл. Но ситуация в целом вообще не очень. Мне моё положение тем более не нравилось. Особенно, когда я встретилась с мертвенно-бледным взглядом Фионы. Она смотрела так, будто уже придумывала, как бы меня на казнь отправить». И я тоже понимала опасность, исходящую от неё. Стоит Филонгу отвернуться, и она доделает то, что хотела, пока он был в коме. Поэтому я решила быть осторожной. Я поднялась со своего места. Благодарю ваше величество за компанию, сказала я. Оставлю вас с вашей дамой. И тут на меня устремился такой давящий взгляд, от которого у меня по телу пробежали мурашки, а ноги будто приросли к полу. Мы с вами ещё не закончили, сказал жёстко Филонг. Фиона, выйдете. Мы уже всё с вами обсудили. Ваше величество, начала девушка, так и оставшись у дверей. Даже несмотря на наш разговор, я всё ещё могу находиться в замке. Вплоть до самой церемонии, пока вы временно решаете свои желания, я буду рядом. И вносив взгляд, устремился на меня. Я себя почувствовала вдвойне неловко. Что за разговор у них был? Или они тут решили расстаться на время, пока я здесь? Я перевела взгляд на короля, внутри уже поднималась буря. Ещё раз. сказал Филонг. Мы обсудили всё, и я пришёл к выводу, что между нами пора всё заканчивать, госпожа Старсел. Я могу это ещё раз повторить. Хиона лишь губы поджала. Я не за этим пришла, ваше величество. С вашего позволения, мне бы хотелось всё же сказать, продолжила она. Филонг кинул на меня взгляд. Говори, сказал он и откинулся на стуле. Я же так и осталась стоять. Мне сейчас было безумно неприятно. «Вскоре мой отец прибудет сюда, на церемонию», — сказала она, и гордо вскинула голову, мол, за ней будет семья стоять. «Я знаю», — ответил Филонг. Брови Фионы приподнялись. «Сегодня, если не ошибаюсь, ваш отец прибудет в замок». «Понимаю, что, видимо, его визитом вы хотели сделать мне сюрприз», — спросил король. «Нет, что вы», — ответила Фиона, едва не заикаясь. Даже ее вечная ледяная маска исчезла на краткий миг. Я всё равно как-то гадко стало от происходящего. Я хожу на свидания с мужчиной, с которым живёт его бывшая или нынешняя. Вообще ничего непонятно в их взаимоотношениях. Я ещё и влезла между всем этим. Просто кошмар какой-то. Но я уйти сейчас нельзя, покажу свою слабость. Абсолютно непонятно, как мне себя вести и что вообще делать. Тогда прекрасно. Прошу покинуть зал вашего отца мы в третьем, как полагается. Полагаю, его можно поселить как раз в ваше крыло. Да, Ваше величество. Простите, что побеспокоила вас. Фиона вышла из зала, бросив на меня испиляющий взгляд. Мне это совершенно не нравилось. Я же ещё помнила, что другие проводники умирали не просто так. Я перевела взгляд на короля. "Не стоит беспокоиться", сказал он. "Всё будет идти как положено".